Глава 16. Разрыв. После его ухода цветочек ожил и опять принялся за свою вертушку. Это был какой-то двор хвостунов. Один отхвалился, другой начинает. Цветочка тянула к этому, наверное, то, что Костя до прихода гимназиста попросил показать ему вертушку. Еще бы. Все его презирали, а тут вдруг его просят. Можно поломаться. Оживился и Константин. Пока Серёжка Сарычев представлял, как им, гимназистам, весело и интересно живётся с учителем Епифановым, Костя нет-нет, да и поглядывал на вертушку в руках Алёньки. Сейчас же он устремил все взоры на неё. Цветочек это почувствовал и запустил вертушку сильно, высоко. На высоте пропеллер отнесло ветром в нашу сторону, и он по стрекозинам мерцая стал опускаться над забором. Костя быстро сорвал с головы белую кепку и, как бабочку с очком, поймал пропеллер. Снизу с земли раздался вопль цветочка. «Маме, скажу!» Но тут же он и затих. Костя не удержал пойманное, и пропеллер, кувыркаясь, как безобидная жестянка, упал к ногам перепугавшегося цветочка. Теперь он пускал его подальше от забора, и Костя, помрачнев, сбычившись, следил за ним, все стараясь постигнуть тайну вращения. «Но покажи, от чего он вертится!» Просящий, как мне показалось противно унизительно, пролепетал он. «А вот потому и вертится!» Опять проблеял цветочек свою дурацкую приговорку. А вот у тебя нет и не вертится. С кружочками румянца на толстых щеках, кургузом, пиджачке он был отвратителен. А может быть потому отвратителен, что Костька-дурак его просил унижался, хотя я его и толкал. Ну ладно, так и быть. Вдруг милостиво проговорил цветочек. Слезай сюда, я тебе покажу. Только один, без мишки. Этого еще не доставало. Лезть цветочку, водиться с ним. «Оно ну его», – решительно сказал я, и, держа Константина за сатиновую рубашку, стал спускаться с забора. «Отстань!» Удар пришелся мне по плечу. Это было не больно, но я оторвался от забора и, перевернувшись, упал к нам в сад. Когда я вскочил, глянул вверх, Косткин уже не было на заборе. Он был там, у цветочка. «Ну ладно же», – в бессильном негодовании я застучал в доски забора. «Ладно же, все теперь кончено. Дружбе конец». И бежать бы прочь забыть перебежчика, но щель в заборе манила к себе. И я увидел, Константин, стоя рядом с цветочком, держал палочку с нанизанным на нее шариком и пропеллером. Взявшись за шарик, Костя то поднимал пропеллер вверх, то, сбросив вниз шарик, давал ему возможность опуститься. И поднимаясь и опускаясь, пропеллер вращался на палочке. Спустя много лет в прохладной с высокими потолками лаборатории Эннской авиационной школы курсант Небратов стоял около сложной ребристо-блестящей конструкции, покоящейся на тяжелой с пятнами машинного масла деревянной стойке. Впереди конструкции, плотно соединяясь с нею, косо стоял в воздухе большой, красивый, покрытый светло-коричневым лаком пропеллер, легкий и могучий одновременно. Все это вместе называлось винтом моторной группой. И преподаватель с седыми бачками – Один из первых русских авиаторов короткой палочкой-указкой показывал детали её. Кто знает, может от того, что в свое время Костя Небратов держал в руках винтомоторную группу «Цветочка», сейчас, много лет спустя, курсант Небратов пришел к этой настоящей группе, большой, мощной, с тысячу деталей. Нет, не потому, что они похожи. Они совсем не были похожи. Но то и другое было из необыкновенно прекрасного воздушного царства. Костя, бросив цветочка, подбежал к щели забора. Почему-то он догадался, что я должен быть тут. «Понимаешь, пропеллер от того вертится?» – кричал он в щель. «Что палочка, по которой он поднимается, вроде штопора. Понимаешь, как длинный штопор? Мишка, ты слышишь? Ты тут?» Нет, я ничего не слышал и не видел. Я сорвал здоровинный серо-зеленый лопух и законопатил им щель в заборе. Пускай об этом штопоре Костя рассказывает своему цветочку.